Глава вторая. Воспитание он получил при дворе вместе с британиком, обучаясь тем же наукам и у тех же учителей. В эту пору, говорят, нарцисс, вольно отпущенник Клавдия привел одного физиогнома, чтобы осмотреть британика, и тот решительно заявил, что британик никогда не будет императором, а Тит, стоявший рядом, будет. Примечание физиогном метапоскопус. Физиогномика в античности пользовалась значительной популярностью. Несколько руководств по этому предмету сохранилось, и приемы свитония в описании внешности императоров обнаруживают знакомство с этой наукой. Были они такими друзьями, что по рассказам даже питье, от которого умер британик, пригубил Этит, лежавший рядом, и после того долго мучился тяжкой болезнью. Примечание Питё Британика, смотри, главу о Мироне. Памятуя обо всем этом, он впоследствии поставил Британику на полотене статую из золота и посвятил ему в своем присутствии другую, конную, из слоновой кости, которую по сей день выносят в цирке во время шествия.